Глава 33. Ответы на некоторые вопросы. Из воспоминаний Игоря Логинова. Благовещенск и окрестности. 10 ноября 2010 год. Вечер. Смеркалось. Сколько раз мне приходилось читать и слышать это слово, фразу. Только почти везде оно означало лишь время суток, в которое происходит действие. А вот у меня оказалось наполненным чрезвычайным удивлением. Дело в том, что наша встреча, схватка с Данирой в парке, началась примерно в начале четвёртого дня и длилась, по моим оценкам, уж никак не более получаса. Но, вернувшись в точку начала наших телепортационных скачков, я увидел, что солнце обнаруживает явное желание закатиться за горизонт. Веры, естественно, в обозримых окрестностях не наблюдалось, как впрочем и кого бы то ни было ещё. Я вообще-то полагал, что телепортация это мгновенное перемещение в пространстве, озвучил я своё удивление. Так оно и есть, подтвердила Ламия. Тогда что означает это? я кивнул на заходящее солнце. Закат сострила криганка. Но, очевидно, увидев в моих глазах недобрый блеск, Резко поменяла тон. Видите ли, с того момента, как в её сознании побывала Лилит, Ламия почему-то стала обращаться ко мне исключительно на вы. Неужели обещанная психологическая корректировка матерью Морганы была всё же проведена? Когда я пыталась от вас сбежать, то в панике не особо следила за своими скачками. Вот не нароком и угодила в один из миров щита. И что же из этого? А то что каждый демиург создавал свой мир по собственному разумению. А потому время в каждом из них течёт по-разному. Где-то быстро, как во внешнем ободе, где-то примерно, как в базовом мире, но ну, а в том месте, куда мы попали, оно шло очень медленно. И 15 минут там обернулись несколькими часами здесь. Хорошо ещё, что не годами. То есть берег моря, где закончилось твоё бегство, Это и был мир счета. Я с перепугу не слишком хорошо соображала и не сразу обнаружила, куда попала. Мои мысли тем временем приняли новое направление. А в мире счета Анхор в состоянии засельчь вспышки Эмага. Из внутреннего обода нет. Но если предположить, что кто-то из них был одновременно с нами в том же мире, то да. Но это вряд ли. Почему? Демиурги не слишком приветствуют появление в своих мирах вторых даже если это их союзники, светлые. — Значит, их погони можно не опасаться? — Можно. — Хорошая новость. Только отчего ж ты тогда так вздрогнула, когда я упомянул анхоров? Причина не в них. Именно в тот момент я сообразила, где нахожусь, и испугалась хозяина мира. — Ты что, с ним знакома? — Что вы? — Подобное знакомство не мой уровень. — Да. Просто первые к ригам, мягко говоря, не очень благосклонны, особенно некоторые. Кстати, а чего же ты сразу не скаканула к себе во внешний обод? Смеетесь? Такой скачок даже арху не под силу. Куда ушла Ами? Я вообще-то в шоке от себя, что мне удалось в мир счета вылететь сквозь внутренний обод. Видимо, стресс сил придал. Ладно. Туда стресс, а обратно? Сил-то у тебя было не слишком много. Не знаю. — Честно, не знаю. Это вообще-то считается невозможным. Я покачал головой. Не нравилась мне эта несообразность. Что-то в ней скрывалось не очень хорошее. Но я пока слишком мало знал о законах строения Вселенной, чтобы толково проанализировать ситуацию. Надо будет потом у Морганы проконсультироваться, если не забуду. — Однако пора нам домой. — вновь повернулся я к Ламии. Коль скоро телепортироваться ты пока не в состоянии, остаётся автобус, а то меня уже, наверное, обыскались. Я полез в карман за мобильным, чтобы позвонить в СМОГАНи и разузнать о насчёт Веры, но телефон вдруг зазвонил сам. Алло, Марина? Слава создатель, это ты. Я уже место себе не нахожу. Где ты был? Играл в кошки-мышки с какой-то криганкой или анхарийкой? И почему ты называешь меня этим именем, то что не один? Притормози. «Слишком много вопросов сразу. Впрочем, ответ на все один и тот же. Ты угадала». «Ясно. И с кем именно?» Я бросил взгляд на свою спутницу. «Слами ей». «Вот даже как?» Моргана, похоже, была здорово удивлена. «С той самой?» «Да». «Занятно. Думаешь, это совпадение?» «Сомневаюсь. Она искала тебя или нашу воскресшую из мертвых квартиранку?» «Ни то, ни другое». Но когда мы столкнулись, интерес она проявила именно к нашей подопечной. Надо полагать, не для того, чтобы дружески её обнять. Ты вновь угадала. Я у тебя вообще ужас, какая догадливая папочка. Вера, надеюсь, тебя не слышит. Не, это она в своей комнате. Проверила? За кого ты меня принимаешь? Несколько обиженно отозвалась Маргана. Чтобы почувствовать энергетику живого разумного существа по близости, мне даже напрягаться не надо. Это получается само собой. Кстати о Вере. Ваши слайды и эффектные иззнавения вызвали у неё лавину вопросов, которые она и обрушила на меня. Я, конечно, до твоего прихода говорить на эту тему отказалась, но разговора не избежать. Так что надо решать, что мы ей скажем. Ладно, в автобусе подумаю. А ты пока прикинь, где нам разместить ещё одну гостью. чтобы они с верой пореже встречались. Выражение лица Лами после этой моей реплики выразило самое живое с ней согласие. Очевидно, коль скоро убивать Веру было нельзя, видеть её для крыганки было худшим из зол. А можно узнать, какого десмода ты тащишь её с собой? Лами, знаешь ли, не слишком приятные соседи. Поверь, для этого есть очень серьёзные причины. Расскажу дома на едении. Жди с нетерпением. Постой. А зачем тебе автобус? Пусть слами тебя и телепортнёт. Она не в лучшей форме для этого. Понимаю. По голосу чувствовалось, что Марганула боится. Тогда, может, это сделаю я? Скажи только, где вы находитесь? В городском парке культуры и отдыха на Центральной аллее, метрах в 300 от входа. Но ты думаешь, это будет уместно? В смысле, светить мои способности перед Лями? Да. Так она же меня всё равно по ауре прочтёт. А вот с именем ты прав. Во внешнем об оде оно слишком известно. Хорошо. Тогда твой план принимается. Заметено, жди, скоро буду. Кстати, как прошёл бой? Быстро. Защита сработала как надо? Конечно. Приятно слышать. Выходит, я не зря потратила столько нервов и времени, охаживая тебя всяческими боевыми заклятиями. Я же говорил. Ладно, твоя взяла, не спорю. А поймал-то её тёмными оковами. — Да. — Пригодился-таки подарок Брегина. — Постой-ка, быстро говоришь. — А где же тогда пропадал почти четыре часа? — Не по телефону, Марина. Ты, кажется, собирался за нами прибыть. Мне нужно минут десять. Я только денусь и перекинусь пару слов с нашей квартиранткой. — Нет проблем. Нажав отбой, я встретил вопросительный взгляд Криганки. — Автобус отменяется. нас доставят на место экспрессом то есть скоро сама всё поймёшь а пока помолчи мне надо подумать материализовавшись рядом с нами маргана первым делом смерила даниру испытывающим взглядом а ты изменилась с тех пор как я видел тебя в последний раз мы разве знакомы холодно спросила ламия нелично усмехнулась моя дочь предпочитаешь часто менять образы одна образ утомляет К тому же предыдущий облик был слишком узнаваемым в этом мире. «Тогда зачем ты его выбрала?» «Это требовалось для охоты». «Но-но! Вы ведь из высших, да?» В глазах Лами вспыхнули искорки интереса. «Возможно, а что?» «Ничего. Если угодно, шифроваться, пожалуйста. Наверное, имя Марина тоже часть камуфляжа?» Моргана рассмеялась. «Дома-то тебя как зовут? Догадливой ты наша!» «Данира, мне скрывать нечего!» А можно знать, что Криганка высшей касты делает в компании Эмага? Дерзи и шламе, нахмурился Маргана. Здаётся мне, Игорь, она хотела оскорбить либо меня, либо тебя. Ничего подобного, быстро ответила Данира с опаской глядя на нас. Она прекрасно понимала, что я и Маргана при желании легко можем раскатать её в тонкий блин, а потому ссориться с нами неразумно. я вовсе не имела в виду что вы друг другу не ровня просто удивительно как вы встретились знаешь твоё любопытство начинает меня напрягать дочь повернулась ко мне ты уверен что она нам нужна абсолютно хотелось бы знать о чём могу сказать одно лишь слово перекрёсток точно я кивнул что же это несколько меняет дело пусть остаётся но укроти свой язычок пока этого не сделала я «Рекомендация понятна», — с усмешкой осведомился я у Лами. «Предельно. Уже замолкаю». «И что нам теперь с ней делать?» — спросила Моргана. «А вот в этом и заключается проблема. С одной стороны, условие задачи подразумевает ее постоянное присутствие рядом со мной. С другой, это крайне плохо будет сочетаться с...» Тут я бросил на Ламию косой взгляд, а затем перевел его на Моргану. «Круг тишины?» — спросила дочь. Будь добро. Маргана накрыла нас с ней куполом, который не должен был пропустить наружу ни одного слова из нашего дальнейшего разговора, оставив Ламию с внешней стороны. Я отвернулся от Даниры, чтобы та даже по губам не могла прочесть содержание беседы, не предназначенной для её ушей. Маргана последовала моему примеру. Итак, итак, она средство связи. Один абонент может поговорить со мной, только временно использовав её тело в качестве оболочки. И кто же этот абонент? Лилит. Что? С какого боку тут моя горечо ненавидимая мамаша? Если ты успокоишься, я всё расскажу тебе по порядку. Спокойствие моя жизненный кредо, произнесла Моргана, действительно быстро восстанавливая самообладание. Тогда я в подробностях изложил ей сам разговор, состоявшийся у меня с Лилит. и сопутствующие ему обстоятельства. Я ей не верю, твёрдо заявила Маргана, едва я закончил. Кому из них? Обеим. Но матери больше. Почему? Смеёшься? До да более лживой и двуличной гадины я в жизни не встречала. Но ну, не надо так. Она всё-таки родила меня. Невелика заслуга, между нами говоря. У кригов, знаешь ли, роды куда менее мучительный процесс, чем у людей. А вот что она вытворяла потом? Короче, я понятия не имею, в какую историю она там вляпалась, но голосую за то, чтобы там её и оставить. Не факт, что у неё вообще есть проблемы, и что вся эта история с Ламией не есть какая-то хитроумная уловка, направленная против нас с тобой. Не забывай, что в плане интриг и ты, и я рядом с Лилит, жалкие, несмышлёныши. У меня сложилось ощущение, что она говорит правду и реально чего-то боится. «Моя мать — великолепная актриса, а возможности Арха позволяют ей легко обмануть тебя, ведь ты еще далеко не корифей в работе с Э-детектором». Но слова Брегина об исчезновении Лилит и возможной причастности к этому кромешников косвенно подтверждают ее историю. Учитывая, что они принадлежат к разным группировкам, трудно заподозрить их в сговоре. Маргана смотрела на меня испутующим взглядом. Мне кажется, тебе просто хочется, чтобы она говорила правду. Моя мать интуитивно нашла твою ахиллесову пяту стремление к большому и важному делу. Поняла, что стоит поманить тебя подобной перспективой, и ты пойдёшь на что угодно. Не преувеличивай, помрачнел я. Прости, может, я неправильно выразилась, но ты так стремишься к своему вожделённому перекрёстку, что теряешь всяческую осторожность. а ты, боюсь, из-за своей вражды с матерью становишься слишком подозрительной. Слилить знаешь ли, лучше перебдеть. Может быть. Однако согласись, то, что Брэггин говорил о возможных контактах твоей матери с пустотой, не противоречит ее рассказу о проникновении оттуда. Но что, если она заодно с этими тварями, а в нас с тобой видит потенциальные препятствия на пути к своей цели и таким образом пытается заманить в ловушку? Возможно. Только не считай меня наивным юношей. Я не собираюсь безоговорочно доверяться Лилит. Допустим, её рассказ не выдумка хотя бы отчасти, и крамешники действительно вторглись в сферу миров. Тогда с этим надо что-то делать. А если твоя мать с нами столкнулась, она горько пожалеет об этом. А ловушку мы с тобой на пару, надеюсь, вычислим. Меня смущает Ламия. Слишком она смахивает на подставу. Либо лилита будет скармливать нам через неё явную дезу, либо эта пьющая душа просто бомба с дистанционным управлением, который может рвануть в любой момент. Значит, надо не спускать с неё глаз. Не знаю, как ты, а я готов рискнуть, Маргана. Потому что онисут с собой кромешники не место в сфере миров, и я не собираюсь устраняться от процесса, если имею возможность хоть как-то им воспрепятствовать. На сей раз Маргана молчала дольше. Её взгляд то фокусировался на мне, то устремлялся куда-то в даль, в мировое пространство. "И почему тебе почти всегда удаётся меня уговорить?" произнесла она наконец. Так как вопрос был явно риторическим, отвечать на него я не стал. "Ладно, папа. Я всё равно считаю, что это авантюра, но согласна в ней участвовать. А по-сему возвращаемся к вопросу, с которого мы начали. Что нам делать с нами?" В свете вышесказанного, держать её под постоянным контролем становится вдвойне необходимо, и при этом до минимума сократить её контакты с миром. Совместить эти два условия не так уж просто. Может быть, пришло время расстаться с нашей беспомятной квартиранкой. Если отправить её сейчас на все четыре стороны, не придётся отвечать на целый ряд неудобных вопросов. Не знаю, не лежит у меня к этому душа. Бросать её в таком беспомощном состоянии — Это как-то не по-человечески, что ли. Вот если бы удалось вернуть ей память или свести ее с коллегами. — Это риск, па, и немалый. Моргана вдруг взглянула на меня с лукавым прищуром. — А ты в нее часом не влюбился? — С чего ты взяла? — Да так, — продолжила. — Может, у тебя синдром пигмалиона? Вытащил ее с того света, всячески помогаешь, память хочешь вернуть. «Фактически ты воссоздаёшь эту инквизиторшу из руин заново. И это, невзирая на то, что её, как ты выразился, коллеги, весьма рьяно охотились на тебя. Думаю, твоя персона сейчас для Святого Ордена актуальности не утратила». «Я с ними справлюсь». «Нисколько не сомневаюсь, только ведь они не полезут на тебя с открытым забралом. Вспомни покушение прошлого года. Подлые удары из-под тяжка». от таких не застрахуешься. Кроме того, не забывай о своих близких. Пока орден не знает, где ты, они в безопасности. Но как только у них появится такая информация, жди беды. Так мы же отныне переходим на кочевой образ жизни. Значит, найти нас для ордена будет проблемой. Ох, ну и прямо же ты. И какие у тебя предложения? Во-первых, пытаемся вернуть ей память своими методами. Если не получается, покупаем дешёвый сотовый, даём его номер в объявлении с фотографией. Кто знает эту женщину, звоните. Как только кто-то на него откликнется, назначаем встречу, на которой отправится Вера с этим сотовым. А мы благополучно скрываемся. На телефоне останется отпечаток ауры, по которому тебя в принципе можно будет найти. А за треть его предварительно ты не сможешь? Смогу, наверное. Ещё возражение? Больше с ходу ничего в голову не приходит. Так дарешено. "Сдаётся мне, для тебя уже до нашего разговора всё было решено", проворчал Марган. "Что станем в вере говорить? Предоставь мне побеседовать с нею одному. А ты пока присмотришь за Ламией. Как скажешь-па". Когда я вошёл в комнату Веры, она уже вся извелась от нетерпения, так что при виде меня встряхнулась с облегчением и даже некоторой радостью. Судя по словам Марганы, в разговоре с ней наша квартирантка демонстрировала скорее негатив и недоверие. Очевидно, за время ожидания она сумела погасить скороспелые эмоции и подозрения, что само по себе уже было положительным моментом. Марина сказала, что у вас есть вопросы, Вера. Что же, спрашивайте. Только прежде хотелось бы извиниться за то, что покинула вас в парке так внезапно. Поверьте, обстоятельства просто не оставили мне выбора. Я готова простить ваше исчезновение. Если только вы сможете разумitelno объяснить мне, каким образом это сделали и расскажите, кем являетесь на самом деле. Начнём, пожалуй, с последнего. Я человек, правда, обладающий не совсем обычными способностями. При этом мгновенное перемещение в пространстве в их число не входит. Тогда как же? Дайте мне, пожалуйста, закончить, и вы всё поймёте, мягко прервал я Веру. Дело в том, что женщина, атаковавшая вас в парке, представительницей иной расы в человеческом обличии. И вот она-то умеет перемещаться с телепортацией. Я же лишь установил с ней неразрывную связь с помощью вот этого. Тут я извлёк из кармана тёмные оковы и продемонстрировал их Вере. Что это такое? Тёмные оковы. Специальный артефакт или, если хотите, устройство, формирующее своеобразный энергетический поводок между тем, кто его активирует, и тем, на кого направлено. создаётся ситуация типа куда ты туда и я потерпев неудачу в парке она решила отступить а я последовал за ней благодаря тёмному окулу зачем она пыталась убить вас вера и если бы я упустил её непременно повторила бы попытку убить я ничего не заметила она атаковала вас на энергетическом уровне что для глаз практически незаметно Я же блокировал её атаки и наносил контрудары, имевшие несколько больший эффект. Да, я видела, как она падала. Однако, постойте. Вы сказали иной расы. Она что, инопланетянка? Типа того. Её постоянное место жительства другой мир, именуемый внешним ободом. Господи, я как будто попала в фантастический роман. У нас с Мариной есть основания полагать, что вы живёте в нём уже довольно давно. Так вы знаете, кто я? Оживил Свера. Догадываемся. Вам что-нибудь говорят слова Святой орден. Это что-то из средневековья? К сожалению, нет. Но орден монажский в церкви он не имеет практически никакого отношения. Это организация, объединяющая людей с паранормальными способностями. Она борется с теми, кто является к нам из внешнего обода и из-за него. Вы хотите сказать, что я принадлежу к этой организации, предположительно. Но у меня нет никаких паранормальных способностей. Ваша аура говорит, что есть, просто сейчас они подавлены потерей памяти. А когда память вернётся, думаю, вернутся и ваши особые навыки. Аура? Вы ещё и ауры читаете? Я нет. А вот Марина, да. Ваша сестра тоже обладает такими необычными талантами. Да. только несколько отличающиеся от моих. У нас это семейные. Интересно у вас семья. И что же, моя аура сказала, что я из святого ордена? Не совсем. Она не столь конкретна. По ней можно лишь сделать вывод о наличии у вас возможностей, не свойственных обычным людям, а также о том, какого направления эти возможности и какого же ментальное воздействие и боевое энергооперирование. Что это значит? Можете влиять на человеческое сознание, в том числе и подчинять его своей воле, а также излучать разрушительную энергию. «Как-то все это очень уж неправдоподобно выглядит», — я пожал плечами. «Вы хотели ответов, вы их получили. Вывод же насчет Святого Ордена позволила сделать атаковавшая вас Криганка. Очевидно, вы с ней в прошлом сталкивались». «Это из-за нее я упала в реку и потеряла память?» «Да». Только не в реку, а в озеро Байкал. Но ведь оно за 1000 километров отсюда. Однако вытащили мы вас именно из него. Когда? Около 2 недель назад. А как я оказалась здесь? Телепортация. Вы же не умеете. Зато умеет Марина. Ваша сестра полна сюрпризов. О, да. Врача, полагаю, вы ко мне не вызывали. Угадали. И кто же меня вылечил? Я. Она усмехнулась. Кажется, мой долг перед вами всё растёт. А что с моей памятью? Не знаю. Никогда не имел дела со столь обширной амнезией. Тем не менее, я бы мог попытаться кое-что сделать своими методами. Правда, это будет чистый эксперимент. Честно говоря, я немного опасаюсь. Думаете, может стать хуже, чем есть? В человеческое сознание тонкая штука. Там, образно говоря, не то, что ломом. Тонкой отвёрткой навредить можно. Она открыто и прямо взглянула мне в глаза. И всё-таки я хочу, чтобы вы попытались. Вы уверены? Более чем. Мне надоело чувствовать себя беспомощным младенцем. А те вещи, о которых я рассказал, не вызвали в вашей памяти никаких откликов, к сожалению, ни малейших. Хорошо, я попробую. Только не сегодня. Почему? День был слишком насыщенным, и мне и вам нужно успокоиться. Кроме того, должен сказать ещё одну вещь. Криганка, напавшая на вас, сейчас находится в этом доме. Вера инстинктивно подобрала ноги на кресле, словно я сказал ей, что по полу ползут змеи. Что она здесь делает? Не беспокойтесь. Новых покушений мы не допустим. Однако через неё мы рассчитываем выйти на более опасных врагов. Каких же? Пока не могу вам точно сказать, ибо сам не уверен. Кроме того, сейчас в нашей с Мариной жизни начинается очень беспокойный период. Так что оставаться с нами рядом может оказаться небезопасным для вас. Помните наши разговоры про объявление в СМИ. Это ещё не поздно сделать. Коль скоро покушавшиеся на вас уже в наших руках, у меня больше нет возражений против этого плана. У Святого ордена свои люди есть почти везде. Мы устроим вам встречу с ними, а сами с тезнем. Но почему? Видите ли, между нами и этой организацией существуют некоторые серьёзные разногласия. так что лучше нам лишний раз не встречаться чтобы не провоцировать конфликта да и для вас так будет предпочтительней среди своих вы окажетесь в полной безопасности а вот про наше общество я, к сожалению, такого уже сказать не могу на лице вера отразилось сильное волнение некоторое время она молчала но потом медленно произнесла я бы всё же хотела остаться с вами меня охватило изумление просьба застала меня врасплох Вы сами не знаете, о чём просите. Интуиция подсказывает мне, что это решение самое правильное. Но ведь мы для вас абсолютно неизвестные личности, а наши напряжённые отношения со Святым Орденом наоборот должны насторожить вас. Тесно говоря, на последней мне сейчас плевать. Вы спасли мне жизнь и дальше продолжайте помогать. Это дорогого стоит, и о многом говорит Вы просто не можете быть плохими людьми. Говорите, я из Святого ордена. Что ж, так оно, наверное, и есть, но пока что я не ощущаю себя частью этой организации, а то, что она враждует с вами, свидетельствует не в её пользу. Эти слова, конечно, очень приятно слышать, но с возвращением памяти ваше мнение может кардинально измениться. Кстати, процесс исправления ошибок в данном случае может оказаться весьма болезненным для всех. Поэтому правильнее с этим судьбоносным решением немного повременить. Пусть так, Игорь, но я не могу долго ждать. Если я вспомню всё в ближайшие дни, то приму взвешенное решение с учётом моего прошлого опыта. Если же нет, и вы будете вынуждены отправиться в путь, я хотел бы сопровождать вас и быть настолько полезный, насколько смогу. Надеюсь, против такого варианта у вас возражений не будет. Могу сказать за себя, Ответил я изо всех сил, стараясь не выдать охватившей меня внутренней дрожи, что буду очень рад вашему обществу.